Мы оба собираем почтовые марки, и я заходил, чтобы обменяться марками. Ведь вы могли заниматься этими на службе. И иногда случалось, но не часто. Вы работаете начальником транспортного отдела? Да. Значит, разбираетесь в механике? Конечно. Стецкий усмехнулся. Тогда скажите мне, как специалист, легко ли сделать такие ключи, которыми Белецкий открывал несгораемый шкаф? Улыбка исчезла с лица Стецкого. «Я к ним не присматривал», — ответил он, смешавшись. «Но любые ключи можно сделать, если есть образец. Вы имеете в виду слепок?» «И слепок тоже». «Пока на этом закончим. Подпишите протокол и попросите сюда пани Эльнер». Девушка была высокой и стройной. Причесанная головка переливалась волнами каштановых волос а в больших, слегка подведенных глазах притаилось лукавство. После установления анкетных данных, Выдма угостил девушку с сигаретой, и когда она наклонилась над зажигалкой, спросил, вы знали убитого вахтера? Нет, у вахтеров не было причин заходить в секретариат. Похоже, вы не очень-то взволнованы этим событием. Разве убийство не произвело на вас никакого впечатления? Как это не произвело? Когда я об этом узнала, чуть не потеряла сознание. Теперь немного пришла в себя. Вы не подумали, что один из соучастников этого преступления, может быть, работает здесь? Вы так считаете? Черные дуги бровей взметнулись вверх. Вы не можете припомнить ничего, даже самой малости, которая подтвердила бы такое предположение. Она задумалась на минуту, потом покачала головой. «Нет, ничего, припомнить не могу». «А что вы скажете о помощнике кассира-урбаники?» Девушка погасила сигарету, медленно с ответом. «Говорят, он пользуется успехом у женщин. Да я и не удивляюсь, ибо следует признать, мужчина он интересный». «И это все, что вы можете о нем сказать?» В голосе майора прозвучала ирония. «Ну, а Белецкий...» Говорят, он вам симпатизирует. Старый зануда пренебрежительно махнула она рукой, звякнув серебряными браслетами. Не случилось ли когда-нибудь пану Белецкому открывать сейф в вашем присутствии? Почему вы об этом спрашиваете? Ах, извините, задумалась она на минуту. Возможно, хотя точно припомнить не могу. Откуда он доставал ключи? Я никогда не обращала на это внимания. Следующим вошел Ян Урбаник. Несмотря на то, что ему было явно за сорок, он сохранил стройность, а седые виски и правильные черты лица придавали ему привлекательность, подтверждая мнение секретарша Эльмер. После нескольких предварительных вопросов майор затронул интересовавшую его тему. Сидя в одной комнате с Белецким, вы не замечали, чтобы кто-нибудь интересовался ключами от сейфа? Нет, ничего такого не замечал. Прозвучал решительный ответ. Белецкий никогда не забывал свои ключи? Белецкий? Вы просто его не знаете. Он носит их всегда с собой, приобретает кремню на брюках. Однако для того, чтобы открыть сейф, он должен их отстегивать? Да, конечно. Потом клал на стол. «Стецкий и пани Эльмер иногда заходили к Белецкому. Они не брали ключи в руки?» «Нет». «Пожалуй, нет». Урбаник внезапно заколебался. В комнату вошел поручик Герсон и, не говоря ни слова, сел рядом с сержантом. Урбаник проводил его взглядом. «Так кто? Стецкий или Эльмер?» «Эльмер». «Это было недели две назад». Она пришла к нам по какому-то делу и во время разговора неосторожным движением сбросила ключи на пол. Сразу же наклонилась и подняла, но потом стала дурачиться. Спрятав ключи за спину, требовала, чтобы Белецкий угадал, в какой они руке, а так она их не отдаст. «Ну, это выглядит довольно невинно, вам не кажется?» Урбаник посмотрел на майора с понимающей улыбкой. У меня было такое впечатление что она сбросила ключи не случайно последним вошел в комнату старый кассир худой сгорбившийся свалившимися щеками и большим кадыком выступающим из свободного ворота рубашки.